Глава 15. Когда Хань Шен с Фэн Луном ушли, я оглянулась в поисках поля деятельности. Его логово выглядело как настоящая холостяцкая берлога. Я молчу о том, что это просто обставленная пещера в горе, так еще и стоит все не на своем месте. Вот, например, кто посреди главного зала ставит магическую формацию, в которых запирает пленных заклинательниц?» Но прежде чем тут что-то менять, надо было обосноваться самой, не вечно же мне спать на каменном полу. Поэтому я обошла зал в поисках выхода в еще какую-нибудь пещеру. Таких было несколько, и я выбрала одну из них, показавшуюся мне самой уютной. «Я буду жить здесь», — сказала Мухуну, который все это время ходил за мной по пятам. «Разве ты не собиралась сбежать?» — уточнил он. «Я передумала», — ответила ему. «В самом деле, зачем куда-то идти, если и здесь не так уж плохо? Этот мир полон опасностей, умереть можно в любой момент. А Шен, пусть и злился, но пока что меня защищал. Конечно, дело тут в золотом ядре, но, может быть, он ко мне привыкнет и не захочет потом убивать? Будем решать проблемы по мере их поступления. Сейчас моей проблемой было привести пещеру в жилой вид, выровнять пол, обставить мебелью, если получится, пробить окно». Подумала, что вряд ли обжитая часть пещеры дело рук строительной бригады. Скорее всего, дело в магии. Поэтому обратилась к Мохуну. «Ты же можешь навести здесь порядок?» «Зачем мне это?» – равнодушно спросил Мохун. До этого он отказывался отвечать на многие мои вопросы, но, кажется, сейчас был готов к диалогу. И пока он не отказался, ответила. «Мне надо. А если не сделаешь, стану называть тебя ощипанным цыпленком» кажется, ощипанный хвост был для ворона болезненной темой. Он закатил глаза, цыкнул и одним щелчком пальцев выполнил мою просьбу. Мусор и камни с пола исчезли, даже стены будто стали ровнее. «А это ци полезная вещь, скажу я вам. Надо бы и самой чему-нибудь все-таки научиться». Следующим шагом было перетащить сюда кровать. «Конечно же, из комнаты Ханьшена». Как там было? Мы в ответе за тех, кого приручили. И так об элементарных удобствах приходится думать самой. Но могу простить Ханьшину эту оплошность. Ему мир захватывать надо, а не думать о таких мелочах. Однако сделать это оказалось не так просто. Кровать была тяжелой, не сдвинуть. Мохун помогать отказался. Второй раз угроза не подействовала. Я осталась ни с чем. «Ладно, — решила я, — справлюсь как-нибудь сама». «Начну выращивать и продавать рис. Деньги в любом мире решают все проблемы, а там эти трое сами будут бегать ко мне и просить поделиться чем-нибудь. Конечно же, я откажусь. Тогда им придется работать в полях, чтобы заслужить мою милость». Эта мысль грела душу, и я пошла к выходу из пещеры. «Все-таки собралась сбежать?» мохун встал передо мной, не давая пройти. «Нет», — ответила я. «Зачем мне это?» «Конечно, Мохун не знал, что в этот момент в моих мыслях он раскидывает органические удобрения по воображаемым возделанным полям. Просто хочу осмотреться!» Он не стал возражать, но не отходил от меня ни на шаг. Я же осматривала пологий спуск и вьющуюся среди скал тропинку. «Условие, конечно, так себе, но хоть одну грядочку чего-нибудь я посадить должна?» «Потому выбрала небольшой свободный от камней и деревьев участок недалеко от входа. Ну а что, и ходить далеко не придется». «Когда Ханьшен перенесет вход в другое место, до твоих грядок будет не так просто добраться», — предупредил Мохун. «Ну, я отмахнулась от него. Пусть переносят вход куда захотят, а мне оставят маленькую калиточку». «Инструмента для возделывания земли тут не было. Пришлось взять обычную палку». Ковырять ею землю было удовольствием едва ли не меньшим, чем раскидывать удобрения. Но я продолжала делать это, потому что, как оказалось, в пещере заняться было больше нечем. Сидеть и бояться запертой в клетке и то было веселее. За этим делом и застал меня вернувшийся Ханьшен. Угадайте, что он сделал? Взял палку-копалку и тоже стал ковырять землю? Нет, конечно» он опять разозлился и велел мне никогда не заниматься земледелием. Интересно, что он имеет против выращивания риса? Вообще-то за бесполезным ковыряньем земли я поняла, что это вообще не мое, и потому очень обрадовалась, когда Ханьшен велел мне вернуться в пещеру и снова заняться самосовершенствованием. Не смогла сдержать улыбку, когда села на него в позе лотоса. Вот научусь всем этим штукам и не такое смогу. «Вот только мое усердие Ханьшену тоже не понравилось. Он сказал, чтобы я повторяла упражнение, которое назвал «Самое простое с ним справиться даже бездарь» и ушел в свою комнату». С уходом Ханьшена атмосфера в пещере изменилась. Для начала Мохун протянул Фэнлуну связку монет. Она была довольно увесистой. «Она не собирается сбегать», — коротко пояснил он и я поняла, что новый спор демон снова проиграл. Зря я не успел сговориться с драконом, однако выигрыш Фен Луна не обрадовал. «Но так неинтересно!» — возмутился он. и что это значит?» Его лицо было таким несчастным, что мне сразу захотелось куда-нибудь бежать. Я даже покосилась в сторону комнаты Ханьшена, В ту сторону бежать надежнее. Пусть он злобный злодей, но по-настоящему плохого мне ничего не сделал, а значит, можно начать обосновываться в этом мире под его надежным крылышком. Потом выяснилось, в чем причина сегодняшнего плохого настроения Ханьшена. Он не смог добыть камень лунного света. — Но я же рассказала все, что вас ждет! — возмутилась я. «Вы могли обойти ловушки, обмануть судьбу и получить камень. Почему вы не сделали это?» Тут я осеклась. С чего я вообще переживаю за то, что Ханьшен не смог добыть артефакт? Надо радоваться его неудачам и всячески мешать прийти к цели. Конечно, мешать так, чтобы мне за это ничего не было. И все-таки, кажется, я надеялась, что, как и в храме истины, вопреки моим предупреждениям, Ханьшен сможет добиться цели» и теперь испытывала разочарование и даже злость. Почему не получилось? Тряхнула головой, отгоняя ненужные мысли. Я должна быть довольна, что злодей проиграл, а камень лунного света достался герою. Так будет и впредь. Добро должно победить. Только вот почему в голове рождаются планы, как избежать новых опасностей и добыть следующий артефакт раньше заклинателей? Может, злодейство это заразно? и передается воздушно-капельным путем. А еще возникло желание, чтобы Ханьшен наконец сказал, «Аньёй, ты была права, в следующий раз я обязательно послушаю тебя!» Фыркнула собственным мыслям. «От Ханьшена таких слов не дождаться, даже если я принесу ему оставшиеся артефакты на блюдечке!» Может, так и становится на кривую дорожку. «Сначала помогаешь злодею собирать артефакты, потом вместе с ним открываешь бездну». А потом пытаешься всем доказать, что оно как-то само так вышло. Но мое золотое ядро тоже часть ключа к бездне. И, конечно, в отличие от меня, Хань Шен не станет сомневаться. От этой мысли стало грустно. — Ань Юэ? — позвал меня Фен Лун. Кажется, он о чем-то меня спрашивал. — Ты знаешь, когда быть следующий артефакт? — Нет, — буркнула я. И чтобы утешить себя, мысленно добавила — Это в лунной пещере изменения в сюжете не могли повлиять на происходящее внутри. А на пике небесного лотоса, где должна произойти следующая встреча Ханьшена с главным героем, все пойдет по иному пути. Аньёй жива. Фан Юньчен не погиб, пытаясь отомстить за ее смерть, и теперь уверен, что его возлюбленная променяла его на злодея. Хань Шен забрал печать истины мирным путем и не пробирался в клан заклинателей, чтобы выкрасть ее». «Перемен в мире достаточно, чтобы все пошло не так, как было задумано. А значит, я не могу быть уверена, что все пойдет так, как написано в книге». Чтобы избежать каких-то новых вопросов, вернулась на прежнее место и села в позу лотоса. Хань Шен сказал медитировать и выполнять упражнения, тем и займусь. И, кажется, нужное настроение для медитации я поймала. Сознание успокоилось, тело расслабилось». «Кажется, я все-таки смогла познать Дзен». Аньюэ! грозный голос Ханьшена вырвал меня из сладкой дремы. «Вместо того, чтобы выполнять упражнения, ты спишь?»